Его люди, увидев необычное прыгающее животное, спросили у местных жителей, что это такое. Местные жители ответили «кенгуру», что на местном языке означало «что вы сказали?». С тех пор животное так и стали называть «кенгуру». Кенгуру и родственные им животные рожают детенышей после очень непродолжительного вынашивания. Появившиеся на свет малыши едва могут ползать по материнскому меху, чтобы попасть в сумку. Специально приспособленный орган, в котором мать носит их и кормит молоком до тех пор, пока они не смогут уже жить самостоятельно. Наличие сумки является наиболее характерным признаком кенгуру и родственных им животных, поэтому их называют сумчатые. Более развитые млекопитающие вынашивают детенышей в течение более длительного времени. У людей период беременности длится 9 месяцев. Слоны и киты вынашивают детенышей в течение двух лет. Матери, млекопитающие, могут вынашивать детенышей внутри своего организма благодаря специальному органу, который называется плацента. Внутри этого органа проникают кровеносные сосуды матери и ребенка, причем таким образом, что пища и воздух поступают в одном направлении, а отходы организма выходят в другом. Причем, хотя сосуды матери и ребенка находятся близко друг к другу, они не соединяются. Слово «плацента» по латыни означает «плоская лепешка», на которую, в принципе, этот орган и похож. По этой причине более высокоразвитых млекопитающих называют «плацентные млекопитающие». Т. Тангенс. Рассмотрим изображенный на диаграмме прямоугольный Треугольник АБО. Отрезок БО является радиусом окружности. Если продолжить отрезок АБ за пределы треугольника, то он коснется окружности только в одной точке, точке Б. Линия АБ является таким образом касательной данной окружности. Соотношение длины, расположенной против угла Х линии АБ и длины, прилегающей к углу Х линии БО, является постоянной величиной для данного угла в данной геометрической фигуре. Поскольку это соотношение представляет собой соотношение касательной окружности к ее радиусу, то данная величина называется тангенс угла Х, или сокращенно тангенс Х. В любом прямоугольном треугольнике сумма двух острых углов равна 90 градусам, то есть каждый дополняет другого до прямого угла. В данном случае углы X и Y являются дополняющими друг друга до прямого угла. Соответственно, тангенсом угла Y будет соотношение длины противоположной ему стороны BO и прилегающей к нему стороны AB. Величина представляет собой тангенс угла, который является дополнением угла X до прямого угла. Одновременно она является катангенсом угла Х или, сокращенно, катангенс Х. Возвращаясь к изображенному треугольнику, можно увидеть, что гипотенуза АО является в то же время линией, пересекающей окружность. Такая линия называется секущая. В соотношении АО и БО есть соотношение секущей и радиуса. Его величина является секенсом угла Х или, сокращенно, секенс Х. От латинского секара ⁇ резать, отсекать ⁇ Как и в случае с тангенсом и котангенсом секанс угла Y, величина которого равняется величине соотношения АО и АБ, является в то же время косекансом угла Х, или сокращенно косеканс Х. Тантал ⁇ персонаж древнегреческой мифологии. Царь Лидии Тантал очень сильно прогневил богов. За это он был подвергнут жестокому наказанию в царстве умерших Аиде. Он стоял по шею в воде, мучимый жаждой, и не мог напиться. Как только он наклонял голову, вода исчезала, уходила в землю. Ветки с сочными фруктами почти касались его лица, но когда он хотел сорвать плод, чтобы утолить голод, ветви с плодами резко поднимались вверх. Именем мифического царя назван химический элемент «Тантал». В 1802 году шведский химик Андерс Густав Эккеберг открыл 73-й элемент. А затем в течение ряда лет обсуждался вопрос о том, действительно ли это новый элемент. А если да, то как его следует назвать?